Глава восьмая. От резкого тычка девушка отлетела на несколько метров и не упала лишь благодаря Лишику, успевшему ее подхватить. Разряженный в какие-то яркие и пестрые одежды крупный парень, грозно сжав кулаки, двинулся к Славке с явным намерением продолжить знакомство. Но Миха, быстро задвинув ее себе за спину, встал у него на пути. «Даже не смей!» – выкрикнул он, поднимая перед собой руки. На что Громила лишь рыкнул в ответ и даже не подумал остановиться. «Слышь ты, дятел!» — окликнул его, двинувшийся на помощь и понимающий, что не успевает Яромир. «Ты чё там крыльями размахался? Давно клюв не поправляли. Так я с удовольствием!» Здоровяк остановился в полушаги от Миха и обернулся на голос. «Молодой, ненамного старше ребят. Крупные черты лица, тяжелый подбородок, темные прямые волосы до плеч. Глаза недобро прищурены». а рот скривлен в презрительной гримасе. «Или ты думаешь, что раз такой слон...» — Ярик подошел ближе, — «так я тебе хобот начистить не смогу». «Ты что, оборонец, со всем разумом поплыл?» Детинушка, удивленно подняв густые черные брови, развел свои ручищи в стороны. «То, что ты пришла, это ясно. Вон, вроде и по-нашему говоришь, да все не понять, чего сказываешь. Но нутром чую, что обидеть хочешь, ведь хочешь обидеть?» «Нет, комплименты тебе делаю». — пожал Ярик плечами, понимая, что главную задачу он выполнил, переключив внимание грубияна, сестры и Миха на себя. «На свидание тебя пригласить хочу!» «Уж больно ты языкаст пришлый! Поучить тебя придется!» — почесал подбородок Бугай и, повернув голову к стоящей неподалеку группе людей, крикнул. «Эй, Кольт, Бур, Зарко! сыптика ка этой взорвавшейся черни по десятку палок! И этому и девке с плюгавым!» «Да как ты смеешь!» — возмутился Миха. так говорить о Яре Славе и ее братье Яре Амире. «Вот это он зря!» — тихо сказал подошедший к Ярику сзади капитан. «Почему?» — скосил на него взгляд юноша, но услышать ответ не успел. «Ага!» — загрохотал Верзила. «Так этот наглый пес как бы из благородных, из этого нищего горского отребья! Ага! Теперь заметил, вон на боку ноженки висят, видать и впрямь родовитый!» «Кольт!» — он вновь повернул голову к своим уже почти приблизившимся людям. «Не нужно. Тут у нас другая потеха намечается. Голодьба-то родословной оказалась. Палками теперь не обойтись. Ну что, горец!» — обратился он к спокойно стоящему напротив Ярику. «Я, баронет Клокаш, вызываю тебя на поединок! Только не сейчас, а то я голоден и зол! Вот поужинаю, стану добрее и убью тебя не сразу! Порастягиваю удовольствие!» И загоготал над собственной шуткой. Ярик глянул на капитана, но тот лишь сокрушенно качнул головой. «Ты всегда так много говоришь?» Радушно улыбнулся тогда парень, переводя взгляд на баронета. «Или только когда боишься...» О чем мне тебя бояться? Ты что мне сделаешь? Булавкой своей проткнешь! <связать> Хохот представителя местной знати был похож на ухающие спазмы подавившегося мышью Филина. Вот ты, Петросян, сам пошутил, сам посмеялся. Да мне, чтоб тебе рылом начистить, и меча не надо, я тебе голыми руками урою. Э, нет! перестал смеяться и вновь злобно прищурился Клокош. «Кулаки до да палки для безродных, а с тобой, Горец, я только мечом и только насмерть биться буду, чтоб неповадно было тут по нашей земле шастать, да еще гонор свой горский выказывать». «Да не вопрос, Коленька, на мечах так на мечах». Пожал Ярик плечами, отвернулся от здоровяка и уже шагая прочь бросил через плечо. «Жду тебя после ужина, приходи, будут танцы». В хорошо освещенной трапезной зале путешественники устроились за одним из больших, грубо сколоченных из толстых досок столов, рассевшись на таких же массивных лавках. Служки спора натащили парящей и вкусно пахнущей снеди, от отчего почти у всех в животах тут же призывно заурчало. «Ну что, вот и первые неприятности», — проворчал капитан, придвигая к себе тарелку с ужином, и кивнул Яромиру. «Ты лучше не ешь». — В смысле? — удивился тот. — Почему? — Не дай создатель, полоснет он тебя по животу. С пустыми кишками меньше шансов в серые пределы отправиться. Еда из кишок повылезет, могут ни миха, ни эликсиры не справиться. — А чего это вы меня хороните-то раньше времени? — возмутился юноша. — У нас, говорят, большой шкаф громче падает. — Я не знаю, как у вас падают шкафы. Тир, вгрызся в кусок жареного мяса, со смаком проживал его и проглотил. «Но я знаю, что наверняка этот отпрыск здешнего барончика с самого детства обучался бою на мечах и владеет оружием, если не виртуозно, то все равно гораздо лучше тебя. Или ты, позанимавшийся руку дней, решил, что стал великим воителем?» «Да ничего я не решил», — Ярик раздосадованно скрижетнул зубами. «Но он же он какой здоровый и тяжелый. Я ведь однозначно должен быть подвижнее него». «Я б на это не рассчитывал». Покачал головой старый воин. «Сам он, может, и нет, а вот меч в его руках точно резвее твоего. Поэтому я и сказал, что зря Миха про яра упомянул». «Да я уже понял», — кивнул Лишек, вяло ковыряющийся в своей тарелке. «Так все, может быть, просто дракой бы обошлось, а между благородными возможен только поединок на оружии. Надо было его мне лучше огнешаром приложить, не сообразил сразу». «Ладно тебе, не кисни». Ярик улыбнулся нахмурившемуся парню. «Все норм, разберемся как-нибудь. И вообще, спасибо тебе за сестру, прикрыл». «Да, Миха, спасибо». Славка положила руку на плечо тут же покрасневшего юноши. «Очень смело было с твоей стороны». «Дядюшка Бронек, так что же делать? Отменить все это никак нельзя». «Нет, Яра!» — покачал кудлатой головой капитан. «Не сбежать, не отменить. Тут Слава, особенно дурная, очень быстро разлетается». а нам еще очень далеко добираться. Так что будем решать проблему доступными для нас способами. Да, Ижик? Угу. Пробурчал в ответ мэтр, все это время совершенно спокойно и невозмутимо поглощающий свою порцию ужина. Будем. Дядюшка, повернулась к нему Ярослава, ты уже что-то придумал? А что тут придумывать? Старый маг, не переставая сживать, Покопался у себя в карманах и, достав пузырек зельем, протянул его Ярику. «Вот, держи. Через пять минут после приема ускоряет твое восприятие в несколько раз на четверть минуты. Этого хватит, чтобы быстро закончить поединок и не привлечь внимание окружающих». «Но дядька Ижик!» — удивленно посмотрел на мага Яромир. «Это получается жульничество!» «Это получается?» — перебил его Тир. «Военная хитрость и вынужденная мера при способностях некоторых толком необученных и недалеких разумом героев влипать в неприятности. Выпьешь, значит, перед выходом на улицу, да так, чтоб никто не видел. Пообщайся с этим баронетом, позли его, у тебя вроде это неплохо получается. А как почувствуешь в себе изменения, продыряв этого задаваку, и тогда уже возвращайся нормально поужинать». «Что-то мне это все равно не очень нравится», — почесал лоб Ярик. «Нечестно как-то его так убивать». «А мне не понравится», — рыкнул капитан, слегка пристукнув кулаком по столу. «Если тебя, Яр, сейчас на ровном месте прибьют, и на этом твое путешествие закончится, а баронета убивать тебя никто не заставляет. Ткнешь ему мечом в печень, да и хватит с него, а Миха его потом подлечит. Или он сестра, значит, пусть на нем потренируется, чтоб не сразу на своих. Выучила формулу-то», — повернулся он к закивавшей в ответ девушке. Вот и хорошо, залечишь, молодец, не залечишь, да и создайся с ним. Все, заканчивайте. Вон баронет со своими людьми, на двор потянулись. Значит, и нам пора. Пей, эликсир, и пойдем. Ярик вздохнул, распечатал пузырек, вылил его содержимое себе в рот и, поморщившись, поспешил запить эту, как всегда оказавшуюся невыносимо противной гадость фруктовым взваром. Я готов, сказал он, поднимаясь из-за стола. Двор, куда они вышли всей компанией, неожиданно оказался переполнен людьми. Народ, пришедший поглазеть на поединок, жался по краям уже не казавшейся такой обширной территории, освободив лишь ее середину. Там, окруженный своей свитой, Ярика поджидал разминающийся баронет. «Что ты не очень спешишь, Горец!» — крикнул он. «Зато ты, я смотрю, сильно торопишься!» — ухмыльнулся юноша. «Думаешь, тебя уже заждались на том свете? Так ничего, недолго им по тебе скучать осталось». ха, -ха, -ха, -ха. ну давай, закали меня своей кривой иголкой!» Вновь захохотал баронет, размахивая мечом, совсем чуть-чуть уступающим по размерам клинку капитана. «Чтоб поставить на место такого заносчивого ублюдка, как ты, мне и иголки хватит». Ярик, поведя плечами и взмахнув пару раз руками, вынул из ножен свой меч. покрутил им, разминая запястье. «Ах, какая страшная у тебя штуковина! Как страшно ты ею размахиваешь!» — разразился очередной волной хохота Клокош. «Смотри, как надо, горец!» И он закрутил восьмерку так, что его меч размылся в воздухе, превратившись в сверкающий вихрь. «Что, страшно?» Глаза баронета мгновенно превратились в две узкие щелочки, а широкая улыбка — в зловещую ухмылку киношного злодея. Сам же он, не прекращая и лишь замедлив вращение меча, двинулся не широкими шажками к Ярику. «О чем задумался? Вспоминаешь молитвы создателям?» «Да нет!» — пожал плечами юноша, прислушиваясь к своим ощущениям и пытаясь уловить какие-либо изменения в организме. «Думаю, вот интересно, если проткнуть тебе голову, сразу потечет из нее дерьмо, что у тебя вместо мозга. Или сначала надо дырку побольше расколупать». Резкий рывок противника в атаку он чуть было не прозевал. Вот только что, казалось, баронет находился в нескольких метрах от Яромира, и тут же меча со свистом растекает воздух уже у самого его носа. «Переборщил». Подумал юноша, еле уходя от скоком вправо, и двинулся по кругу, пятясь от продолжающего напирать баронета. Шаг за шагом приходилось отступать. Еще одна взрывная атака, и так же просто чудом удалось избежать удара клинка, вывернувшись влево. А контратаке можно было и не мечтать. Меч Клокоша мелькал так неуловимо быстро, что Ярик даже для защиты не решался подставить свой легкий клинок под этот натурально-самолетный пропеллер. Следующий резвый выпад Клокоша заставил спасаться очередным прыжком. Баронет, словно почувствовав, куда рванет юноша, прыгнул следом, и чтобы увернуться, Ярику пришлось падать на землю. и тут же уходить перекатом от метнувшегося к нему озверевшего здоровяка, лицо которого перекосилось от гнева и яростного желания покрошить противника в мелкий винегрет. Вскакивая на ноги, Ярик пытался разорвать дистанцию. Как вдруг, за посетившим его пониманием, что увернуться он уже категорически не успевает, пришло странное чувство жуткого несоответствия скорости мыслей и реакции на них всего тела. Все движения и его, и противника резко замедлились, словно их обоих запихнули в банку с загустевшим вареньем. И чтобы пошевелить рукой или ногой, стало нужно прикладывать столько усилий, словно на них на каждую подвесили по пудовой гире. Все звуки исчезли, погружая соперников в давящую на мозги тишину. Попытка резко ткнуть баронета мечом отозвалась волной боли, расплескавшейся по всей руке. Подумав, что Мэттер явно переборщил с дозировкой, парень решил больше не пытаться совершать подобных движений. Кто его знает, как это потом на организме отразится? Еще порвется что-нибудь. Тем более, что Клокаш и вовсе, казалось, застыл и перестал двигаться. Хотя нет, вон и мимика на лице поменялась. Рожа довольная, что у кота сметаны нажравшегося. И меч его медленно-медленно опускается сверху по сантиметру в секунду, приближаясь к родной и все еще такой нужной голове. Напрягая все мышцы, Ерик стал плавно сдвигаться, убирая из-под удара сначала голову, потом плечо. Меч баронета продолжал опускаться все ниже и ниже, так что и ногу пришлось утягивать в траектории его движения. В результате клинок Клокоша ткнулся в землю и стал постепенно в нее зарываться. «Видать, вложился дубинушка в этот удар, зная, что врагу уже не увернуться, и желая, похоже, разрубить его надвое». Ярик вдруг запереживал, что время ускорения на исходе. Что-то сильно не хотелось ему вновь испытать на себе эти неприятные мгновения, когда тебя норовят нашинковать, как капусту в щи. Маленько поднажав и плавно усиливая напор, он обеими руками направил свой меч сбоку к голове баронета». и приложил им плашмя прямо по его нахмуренному лбу. Не успел толком отвести руки, как время резким скачком вернулось в норму. Он увидел, как клокаш, с откинутой назад головой и багровым отпечатком меча на лбу отрывается от земли и, раскинув в стороны руки, с грохотом валится навзничь с явным выражением удивления и даже обиды на лице. По ушам ударили вопли собравшейся людской оравы. По всему телу расползлась какая-то мелкая и противная дрожь. Силы в один момент, словно испуганная стайка воробьев, куда-то выпорхнули из организма, и Яромир еле устоял на ногах, уперевший в землю кончиком меча. К нему тут же подскочили сестра смеха и, придерживая, повели в дом. Посадили Ярика на лавку за занятым ранее столом. Алишик со словами «пойду посмотрю» выскользнул обратно наружу, но вскоре вернулся. жить будет сообщил он но шрам на лбу скорее всего останется ага после того как шишка пройдет ввернул подошедший следом за миха и дядькой ижиком капитан знатно приложил теперь память на всю жизнь останется вы тут сидите парня откармливайте а я пойду насчет трофеев договариваться каких трофеев посмотрела на него ярослава как каких в поединке благородных твой брат победил «Значит, все носимое и возимое с собой имущество побежденного ему переходит». «А кобла мы у них можем забрать? Жалко же его!» Тут же умилительно захлопала глазами на старого воина девушка, а потом, обернувшись, придвинула к Ярику тарелку с мясом и овощами. «Ешь давай, восстанавливайся!» «Трофеи — это хорошо, но куда тебе это зеленое недоразумение?» Парень вяло поковырялся ложкой в тарелке, разгребая непонятные куски местной растительной пищи и, хмыкнув, взглянул на Славку. «Что ты с ним делать-то будешь? Домой заберешь перед подружками хвастаться?» «Ничего не буду, выпущу», — решительно заявила та. «Пусть домой топает». «Ладно», — кивнул капитан девицы, разворачиваясь и выходя вон. «Решу и с коблом вопрос. Как самочувствие твое?» — поинтересовался мэтр, вглядываясь в осунувшееся лицо Ярика. «Руки-ноги нормально шевелятся?» Но это все. Теперь понимаю, как себя чувствует тряпка, когда ее выжимают. Юноша запихнул в себя очередную ложку мелко мелкорубленных и, похоже, тщательно пропаренных овощей. Пожевал, скривившись, и повернулся к сестре. «Прикинь, Славка, я там прямо как флэш из лиги стал. Вы все такие напрочь тормознутые, а я хоба!» И ускорился. «Сам ты тормознутый». усмехнулась девушка. «Тоже мне спидстер. Может, тебе еще и лосины красные, как у Флэша, подарить? А что, я с утра по лавкам пробегусь, поищу». «Да ну тебя», — надулся парень, утыкаясь в тарелку. «Злая ты!» «Еще скажи, что уйдешь от меня!» Улыбнулась девушка и ласково потрепала его взлохмаченную шевелюру. «Ешь скорее, и отдыхать пошли!» Старый Тир вернулся, когда Яромир уже почти расправился со своим ужином. В обеденной зале к этому времени набилось призрядное количество людей. Народ яростно и азартно обсуждал скоротечный бой и также яростно уничтожал подносимые еду и напитки, празднуя победу Яра. Хотя наверняка его поражение отмечалось бы столь же радостно. То и дело, из общего гула голосов вырывались чьи-то выкрики, смех и перезвон посуды. «Вот, принимайте!» На стол брякнулись меч, пара кинжалов и агрегат, очень напоминающий арбалет, только совсем небольшой. «Еще, значит, кошель с королевскими золотниками и серебром». «Два отличных коня я к нашим в стойло отправил. Еще кое-что из вещей в номер отослал». «А это, Яр, можешь смело цеплять на шею и гордо носить по праву». Усаживаясь на скамейку рядом, Воин протянул юноше очень даже не тонкую золотую цепочку с крупным кулоном в виде расправившей крылья хищной птицы. Усталость все еще не отпускала, и на трофеи парень посмотрел безо всякого энтузиазма, лишь благодарно кивнув. — Спасибо, дядька Бронок. как-то не привык я украшения носить. — А это и не украшение", ухмыльнулся капитан. — Это знак принадлежности к баронскому роду. — Так он же не мой, и я не баронет. — Теперь твой. Тир наклонился к Ярику и понизил голос. «Теперь совсем тяжком нам не проскользнуть. И то, что вы сестрой из благородных, больше не утаить. Тут молва, я уже говорил, быстро очень разлетается. По повадкам вашим, конечно, и так заметно, что не из простого вы люда, Выделяетесь из общей толпы. И спины, значит, не гнете, и кожа у вас белая, солнцем до да ветром не порченная. Да и руки не работяг каких. Но со знаком все ж спокойнее и вернее». «И взял ты его честно. Можешь даже не смотреть на меня так. Мы лишь твои шансы немного уравняли. Сам, небось, почувствовал, что в любой миг за гранью мог оказаться. Но молодец, справился. Вот только одно ты напрасно сделал». Капитан вздохнул, укоризненно покачав головой, и, отвечая на невысказанный вопрос Ярика, продолжил. «Зря ты все же этого барончика пожалел. Ткнул бы его, как я говорил. А там, глядишь, и сестрица твоя с лечением ему не особо помогла. Селенок-то у нее пока не ахти. Даже если бы он и выжил, руку дней минимум провалялся бы в койке. А мы бы, значит, спокойненько уехали. А так он к утру уже очухается. И с такой меткой, что ты ему оставил, обиды долго еще не забудет и не простит». «С его нравом-то поганеньким не удивлюсь, кули он какую гадость нам устроить задумает». «Эть да!» — покивал сидящий напротив мэтр. «Благородное происхождение далеко не гарантия благородных нравов!» В этот момент входная дверь приотворилась и, прошмыгнув в обеденную залу к столу, с опаской оглядываясь по сторонам, прошлепал босыми ногами по деревянному полу зеленокожий кобл. «Куда?» Двинулся ему на перерез местной вышибала, расставив руки и пытаясь перегородить дорогу. э, -э, -э заметил его маневр Ярик, как раз отодвинувший от себя опустошенную тарелку. «Руки прочь! Этот конь нам денег должен!» Кроме ошарашенного верзилы-привратника, на парня оглянулась и недоуменно выставилась, наверное, вся местная публика. И работники, и посетители, включая и собственную компанию. Даже кобыл замер, забавно выпучив глаза и открыв рот, видимо пытаясь сообразить, какое он имеет отношение к коню, да еще и задолжавшему кому-то денег. Только Славка хмыкнула и в образовавшейся тишине бодро заявила «Не обращайте внимания, это последствия родовой травмы и дурного воспитания, а кобыл наш, пусть проходит». Неизвестно, насколько это прояснило ситуацию, но народ из ступора вывело. Вышибала, пожав плечами и буркнул, что вообще-то так не положено, но для Яра и Яры так уж и быть, можно сделать исключение, удалился на свое место, а зал вновь наполнился обычным гомоном и суетой. «Ну что?» Яромир посмотрел на лысую с развесистыми ушами, отливающую зеленью голову кобла, все еще стоящего напротив стола без движения и невольно улыбнулся. «Чего застыл? Давай, голова босиком, проходи к столу перекуси! Эй, трактирчик, ужин нашему другу!» Миха отодвинулся к своему учителю, высвобождая край лавки, и похлопал по ней ладонью. «Проходи, садись!» Кобыл, наморщив лоб, как-то бочком-бочком проскользнул к столу и взгромоздил свое некрупное тело на освободившееся место, скромно сложив руки себе на колени. Из одежды на нем были лишь короткие драные штаны, да такая же куцая замызганная курточка с оторванными рукавами. Несмотря на довольно потрепанный и изможденный вид, Кобла, тем не менее, никак нельзя было назвать хилым и тщедушным. Был он сух, но жилест и явно привычен к физическим нагрузкам. А покрытые множеством застарелых шрамов открытые участки тела безоговорочно показывали богатое боевое прошлое гоблина. «Как тебя зовут?» — обратилась к нему Славка. — Ты меня понимаешь? Немного подумав, зеленокожий оборванец кивнул и коротко выдал жутко скрипучим голосом. — Генард Алтрис! — Да ладно! Ничего себе имечка! — хохотнул брат. — Это кто ж тебе такое дал? — Кто надо, тот и дал! — проскрежетал в ответ гоблин, зыркнув на парня хмурым взглядом. — Мне мясо не нужно, только овощи! — В смысле? Ты что, веган, что ли? — удивился Ярик. — Мясо совсем не ешь? «Я что, больное мясо совсем не есть?» — возмутился Кобал. «Просто вы, человеки, его готовить не умеете и только портите!» «Вот хорошо!» — юноша взял принесенную гоблину тарелку и выгреб из нее мясо, переложив в свою. «Тогда я его съем! Я не такой выкобенистый привереда!» «Да и аппетит чего-то проснулся!» «Что, я что-то не так сделал?» Ярик глянул на хмыкнувшего капитана, затем на несколько удивленных молодого и старого магов перевел взгляд на сестру. Та лишь плечами пожала. «Вообще-то...» — скрипнул генерал Далтрис, собираясь запихать себе в рот ложку с овощами. «Разделив коблом блюдо, ты предлагаешь ему свою дружбу». «Ну и ладно». Парень подцепил вилкой кусок мяса. «Друг лучше, чем враг. Только у меня к тебе одна маленькая дружеская просьба». Кобал прекратил жевать и посмотрел на него, вопросительно приподняв одну брось. «Что, уже так сразу?» «Ну да. Можно я буду называть тебя Гена?» и имя привычнее и к твоему зеленому окрасу подходит. Вот только ушами ты больше не на Гену смахиваешь, а на чебурашку». «Да пожалуйста!» — кивнул Кобал, сосредоточенно вгрызаясь в очередной овощ и не особо вникая в непонятную болтовню парня. «А я буду называть тебя Яром. Мэтр хрюкнул в кулак, пытаясь сдержать смех. «Дядюшка Ижик. Славка, как, впрочем, и все остальные, уставилась на мага. Что-то не так?» «Все хорошо!» Еле сдерживаясь от смеха, произнес тот. «Просто у коблов этот термин обозначает сильно отстающих в развитии детей. По-другому «дебилов».